Я считаю, что имею право знать все. Прежде чем поверить вашему утверждению, будто вы служите закону, хотя и находите многие его стороны отталкивающими и безобразными, я должен знать, почему вы предлагаете мне совершить то, что является в моих глазах еще более отталкивающим и безобразным, а именно предать свое дело. Что будет, если я не выдам вам нкосий? Помимо того, что случится с вашими сородичами? Да. Карл ван Ас не спеша поставил чашку на стол. Он поднялся и стал ходить по комнате. От двери к окну, от окна к двери. «Мы все равно узнаем от вас то, что нам надо», вполголоса сказал Карл ван Ас. «Возможно, это будет не так скоро». Вы человек сильный и упрямый. Но в конце концов мы добьемся своего. Я думаю, вы понимаете это, мистер Найду. Зачем же вам осложнять и свое, и мое положение? Стало быть, у меня нет выбора. Каково бы ни было мое решение, вы все равно получите то, что вам надо. Добром или силой. Да, верно. И вы, мистер Ван Ас. Предпочли бы обойтись без насилия. Он, кажется, впервые признает мое существование, отметил про себя Ван Ас. Да, предпочел бы. Почему? Разве это так важно? Я противник насилия, не вызываемого прямой необходимостью. Я осуждаю свой народ за то, что он довел дело до крайности. Я считаю, что мы должны перебросить мосты взаимопонимания. Наконец, я полагаю, что все происходящее со временем приведет к кровопролитию. По этим и многим другим причинам. Но в случае необходимости, несмотря на свои чувства, вы прибегнете к силе, чтобы получить от меня нужные сведения. Я не верю в насилие, мистер Найду. Неужели вы в самом деле рассчитывали, что я выдам коси? Нет. «Но я надеялся, что вы внемлите голосу рассудка. И пойду на предательство. Все зависит от того, как на это смотреть. А как вы сами смотрите на это, мистер ван Ас? Карл ван Ас почувствовал себя в странном положении обороняющегося. В отношениях между ними наступила какая-то еле заметная перемена. Власть была все еще в его руках». Но роль допрашивающего перешла к допрашиваемому. Мы отклоняемся в сторону, мистер Найду. Я в этом не уверен. Но я в самом деле хотел бы уяснить себе, для чего вы привезли меня сюда. Вы правда думали, что я все расскажу вам? Нет. Тогда для чего же? Карл ван Ас вспомнил ту ночь, когда он ходил взад и вперед по улице Сарвандони, не решаясь подняться в студию Дьюба. Это был один из тех немногих случаев в его жизни, о которых не знала даже Милдред. Я сделал это, потому что мы южноафриканцы, и потому что я верю в примирение между вашим и нашим народами. И во имя этой веры Вы предлагаете мне предать свои убеждения. Но ведь и вы верите в необходимость соблюдения закона. Оставьте, мистер Ван Ас. Не портите свою репутацию. В необходимость соблюдения какого закона? Гласящего, что сильный всегда прав. Это упрощение. Почему мы должны отказаться от всего, что создано нашими руками? А кто от вас требует отказа? Вы. Ваша подпольная организация домогается власти. Она не желает никаких компромиссов и отворачивается от всех наших проблем. Я вам уже сказал, что многие из нас не одобряют всего происходящего. Но ведь этот строй зиждется на вас. В сущности, вы его мыслящий мозг. Без таких людей, как вы, Без вашего ума и способностей озверелые фанатики апартеида не сумели бы долго удержаться у власти. Мы с вами оба знаем, что искренний сторонник апартеида до странности легковерное и глупое существо. Именно такие люди, как вы, мистер Ван Ас, поддерживают и укрепляют этот строй. Вина лежит прежде всего на вас, и вы сознаете это. Вы пытаетесь заглушить в себе чувство вины, Некоторые из вас ухаживают за цветными женщинами или пользуются добрыми услугами так называемых туземок, но вы сознаете свою вину, и мы знаем, что вы сознаете. Вы понимаете разницу между хорошим и плохим, между добром и злом, и никакими логическими умозаключениями вам не заглушить сознание своей вины. Вы сказали цветные женщины? – перебил его Ван Ас. Да. Неужели вы думаете, что нам неизвестно? Я только хотел уточнить. Следи за собой, Сэмми. Этот человек не дурак. И он не повторит своего промаха. И теперь вы опасаетесь, как бы мы не пустили в ход свою осведомленность, сказал Сэмми. А вы ее не пустите в ход? Я не могу, но мои друзья могут. И они, несомненно, это сделают. Карл Ван Ас поднялся, улыбаясь. «Тогда, пожалуй, я передам вас инспектору Янсену. После того, как вы побываете в руках у его людей, вы с радостью выложите мне все, что вам известно». Ван Ас подошел к столу и снял трубку с телефонного аппарата. «Пожалуйста, отправьте мистера Найду обратно в управление уголовного розыска». Сами найду. протянул руку за вторым сэндвичем и нечаянно задел кофейник. Ногой зацепил ножку столика, и столик отодвинулся. Легкий трепет, который он ощущал в теле, запрятался куда-то вглубь. Он вспомнил один Нанку и его захлестнула волна тоски. Пытаясь избавиться от этого чувства, он сказал, «Разница между вами и Янсеном, мистер Ван Ас, это разница... Между кривым ножом и прямым. Янсен подвергнет меня жестоким пыткам. Вы же сначала хотите лишить меня мужества. Вы еще гнуснее, подлее, чем он. «Мы еще поговорим об этом», — проронил Ван Ас. Но позднее. Услышав стук в дверь, он крикнул «Войдите». «Теперь или никогда». Пронеслось в уме у Найду. Теперь или никогда вошел человек. Быстрым, как молния движением, Найду схватил кофейник и швырнул его в голову Ван Асу. Тот не успел увернуться, и удар отбросил его назад. Вошедший сунул руку в карман и закричал «Стой!». Найду поднял столик над головой и двинулся на Ван Аса. Раздался выстрел. Найду покачнулся, но снова пошел вперед. «Не стреляйте!» — закричал Ван Ас. но пуля уже опередила его. Найду повалился ничком. Ван Ас повернул его на спину. «Он хотел напасть на вас», объяснил стрелявший, явно потрясенный случившимся. «Вы сделали как раз то, чего он добивался», сердито отчитал его Ван Ас. «Может быть, позвать доктора? Поздно. Скажите, чтобы его убрали». Оставшись один, Ван Ас опустился на колено возле Найду. Из его истинно лиловых губ вытекала тоненькая струйка крови. Ван Ас низко склонился над ним. Найду, Найду. Мне очень жаль, что так вышло. Найду открыл глаза. Сперва он смотрел бессмысленным, непонимающим взглядом но потом вдруг узнал Ван Аса, и вместе с сознанием к нему вернулась ненависть, такая лютая и непреодолимая, что Ван Ас заметил и почувствовал ее. Найду зашевелил губами, как будто копя слюну для плевка, и в то же мгновение умер. Ван Ас стоял на коленях рядом с мертвым индийцем, пока не прошло потрясение, вызванное его смертью. Он сталкивался со смертью не впервые и видел ее почти так же близко, как и в эту минуту. Но она всегда потрясала его. А смерть этого человека потрясла его особенно сильно. Найду не суждено было умереть. Ему не суждено было даже страдать. Если только... Ван Ас закрыл глаза покойнику. Прикосновение к теплому еще телу Прострелила его дрожью. Он быстро поднялся и подошел к окну. На улице еще царила уныло-безликая ночь. Через час, вероятно, в комнату просочится тусклое предрассветное сияние с востока. Ему было душно, тоскливо, и он уже стремился уйти из этой комнаты, которая совсем недавно казалась ему такой уютной. Ему не суждено было умереть, но он умер, полный ненависти ко мне, не к Янсену или Джеппи, а ко мне. Он снова приблизился к телу и задержал на нем внимательный взгляд. Затем торопливо вышел и спустился в свой кабинет, написать доклад и поговорить кое с кем по телефону. Один из его звонков потревожил глубокий безмятежный сон инспектора Янсена. когда Ван Ас разделался со своими делами, было уже около четырех. Весь мир тонул в бледном разливе утреннего света. Он знал, что смерть Найду недолго будет оставаться тайной. Как только индийцы увидят его тело, а это произойдет очень скоро, они тотчас разнесут эту новость повсюду. Он позвонил дежурному, и велел предупредить редакции всех газет, чтобы они не печатали никаких сообщений о Найду. В тот самый момент, когда он выходил из управления безопасности, подъехал катафалк. И так как Найду был индийцем, все служащие похоронного бюро были индийцами. Ван Ас знал, что пока он будет в дороге, всех видных индийцев успеют оповестить о смерти Найду и даже о ее обстоятельствах. Теперь, пожалуй, слишком рискованно оставлять его брата в полиции. Надо поговорить об этом с Джеппи. На улицах не было ни души. Вдоль тротуаров тянулись шеренги деревьев, и асфальт блестел, как отполированный в первых лучах солнца. Проезжая по улицам, Ван Ас почувствовал, что наконец-то может расслабиться. Нет необходимости быть начеку и напрягать все свои нервы. Но к нему стало исподволь подкрадываться привычное уныние. Он постарался его заглушить, не дать ему взять над собой верх. Когда он вошел в свою квартиру, она показалась ему мрачной и унылой. Им овладела мучительная тоска по Милдред Скотт. Образ умирающего Сэмми Найду. Вот он шевелит губами, как будто хочет плюнуть. настойчиво врывался в его сознание. Какая-то хитроумная защёлка в мозгу удерживала это видение, усиливавшее отчаяние, которое пряталось среди теней в его душе и при первой мгновенной слабости готова было наброситься на него. Если бы только Милдред была с ним рядом, если бы только эти проклятые болваны со своими идиотскими законами не лишали его радости, которую он обретает в её присутствии. Он налил себе вина и отнес бокал в спальню. Натянул пижаму, забрался под одеяло и выпил вину одним долгим глотком. Затем выключил свет и закрыл глаза. Но хотя тело его было разбито усталостью, прошло много времени, прежде чем он наконец уснул. И пока он был на грани бодрствования и сна, Нечто, прятавшееся среди теней в его душе, всячески пыталось нарисовать перед ним лицо Сэмми Найду. В тот самый час, когда он забылся желанным сном, доктор Давуд Намху разбудил свою сестру. Она открыла глаза и, позевывая, сказала, «В чем дело?» «Убит Сэмми». Она уставилась на него растерянным, недоверчивым взглядом. «Убит Сэмми», — повторил он. И вдруг Динангху увидела Сэмми Найду так же ясно, как будто он был в комнате. Она увидела его темное круглое лицо, его небольшие решительные глаза с крошечными прожилками в уголках, губы с лиловатым отливом, особенно заметным в часы сильной усталости или голода. Его большое... Крепко сколоченное тело и большие могучие руки. Облик человека, на которого можно всецело положиться. Что они будут делать без Сэмми? Ведь он был как скала, подпирающая всю их организацию. И вот его нет. О нет! Стонала она снова и снова и снова, и каждый раз со все большим отчаянием. Затем она разразилась рыданиями. Брат обвил ее руками, крепко прижал к себе и не отпускал, пока она не выплакалась. Высокая худая женщина, которую звали Кисси, принесла чай. Глаза у нее были покрасневшие, но она уже осушила свои слезы, и лицо ее казалось сурово отчужденным и бесстрастным. Первый приступ горя прошел, но она долго еще будет лить молчаливые слезы пока время не притупит остроту воспоминаний об этом человеке, о его доброте к ней и всем, кого она знает и любит, воспоминаний о надеждах, которые он разбудил в ней и ее народе. Но до тех пор, пока она не забудет все это, не забудет его лицо, голос и тепло его рук, она не перестанет оплакивать смерть своего мистера Найду, Хотя ни один человек... не увидит на ее глазах слез. «Что же нам делать?» спросила Динангху. «Продолжать?» ласково ответил ее брат. «Так всегда, — говорил он, — печально вставила Кисси. «Но теперь некому нас учить». «Есть много людей, — сказал Нангху, и среди них попадаются замечательные, «Может быть, и замечательный, док», — холодно откликнулась Кисси. «Но не такие, как он. Пусть даже лучше, чем он, но не такие». «Твоя правда, Кисси», — вздохнул Нанкул, — «не такие, как Сэмми». «Как он погиб?» — спросила Ди после ухода Кисси. «Этого мы никогда не узнаем». Но люди, которые видели тело, предполагают, что он сам спровоцировал свою смерть. Агенты уголовного розыска забрали его около десяти часов вечера. Он просидел у них в управлении до раннего утра, когда заявился этот блистательный и жестокий мистер Ван Ас. Этот гнусный человек перебил Ади. И он велел перевести его в управление безопасности. Там, в печально знаменитой комнате, где Ван Ас допрашивает арестованных, около часа назад Сэмми умер. Давут, После некоторой заминки она выпалила. А его пытали? Нет, дорогая. Уверяю тебя, что нет. Два выстрела один за другим. Я не решаюсь поехать и смотреть тело. Но его брат знает все способы пытки, не оставляющие после себя никаких следов, и он тщательно исследовал все тело. Его брат — бедняга. Это несчастье окончательно убедило его, и он готов принять участие в нашем движении. Но я опасаюсь, что Ван Ас предвидит эту возможность. Ди вспомнила Анкоси, и на лице ее появились признаки тревоги. «Не беспокойся», — шепнул Нанку. «Не беспокойся, моя дорогая, Сэмми не сказал им ни слова». Она закрыла глаза, слегка покачнулась и с глубоким вздохом снова открыла глаза. На лице ее не осталось никаких следов страха и тревоги. «Что же дальше?» — спросила она. Я должен уйти в подполье. Все наши руководители скрылись после ареста Сэмми. Я один оставался на легальном положении для того, чтобы выяснить его судьбу. Сэмми не спровоцировал бы свою смерть, если бы не был убежден, что они слишком близки к истине, чтобы можно было сбить их с толку. До тех пор, пока они ходили вокруг да около, Сэмми мог просто отмалчиваться. В худшем случае они выдали бы ордер на его арест. Случившееся означает, что Ван Ас, по крайней мере, знает достаточно, чтобы Сэмми избрал такой выход. Это также означает, что они напали на верный след. Поэтому я могу оказаться следующим, кто попадет в комнату мистера Ван Аса. Стало быть, ты должен скрыться, и твое исчезновение послужит сигналом для массовых облав. Отныне ты не сможешь приносить никакой пользы. Да, если буду в легальном положении. Извини, Давуд, твердо проговорила Ди. Принятое решение обязывает всех, кто не приносит никакой пользы, уезжать за границу и действовать оттуда. Если ты будешь прятаться здесь, в стране, ты превратишься в обузу для движения и для всех нас, и ты это прекрасно понимаешь. Ди встала с кровати и, прихрамывая, направилась к окну. «Так я должен уехать?» — спросил он. «Да, должен уехать». «А что будет с тобой, сестренка?» — произнес он ласковым голосом. «Не знаю», — шепнула она, не поворачивая головы. «Не знаю». «Я только знаю, что мне следует остаться, по крайней мере, на некоторое время, и попробовать выполнить свой долг». и я молю Бога, чтобы мне удалось это сделать хотя бы в половину так же хорошо, как Сэмми. Ты будешь одинока, моя дорогая, как никогда в жизни. И в то же время, не забывай, брат, я буду менее одинока, чем когда-либо. Он подошел к окну и встал рядом с ней. На улице быстро светало. Он сказал... Мы еще ни разу не говорили о нем. Ты так и не захотела открыть своему большому брату, что ты влюблена и что в твоей жизни появился мужчина. У меня нет никаких секретов. Я люблю его, и он любит меня. Вот и все. Что он за человек? Деликатный, отзывчивый и честный. Чистый и мудрый большой брат. Чистый и мудрый. Я рад, что ты его оценила, сестренка. Она погладила его руку. Помнишь наше детство? Ты бывал со мной редко-редко? Да. И я носилась, вернее, ковыляла за тобой отцом, как щенок. Помню. А какая я была отчаянная, особенно когда с тобой был отец. И ты не забыл тот день, когда я пыталась объяснить тебе свое ощущение. Я что-то не припоминаю. Ты вытащил меня из реки. Да, да, теперь вспоминаю. У тебя было такое ощущение, будто тебе не страшна никакая опасность. Ты не боялась утонуть в реке, не боялась умереть от укуса змеи. Ты говорила, что рядом с отцом и рядом с тобой большой брат. И рядом со мной ты чувствуешь себя неуязвимой. Но я не знала этого слова, и ты подсказал его мне, помнишь? Да. Все эти годы, оглядываясь назад, я с восхищением вспоминала свою, свою неуязвимость. Это чувство уверенности и спокойствия, которое ничто не могло поколебать. Его не могли поколебать ни ссоры, ни размолвки, ни драки. Но потом умер отец, и с ним умерло это чувство». Я подросла и поняла, что я всего лишь калека. И я решила, что это особое чувство, порождение наивности и неопытности детства. Оно недолговечно и вскоре исчезает, усугубляя одинокость человека. Но теперь, что, дорогая, это чувство возвратилось ко мне. Даже мне самой это кажется фантастическим и невероятным, но оно возвратилось, ты понимаешь? понимаю. Даже если он погибнет, мне будет безумно тяжело, но все же не так, как прежде. Я всегда буду знать, куда я направляюсь и как мне поступить. Представь себе, что ты идешь через джунгли. Возможно, ты сумеешь преодолеть все трудности, в конце концов это дело удачи, но ты знаешь верные направления, и что бы ни случилось, не заблудишься.